«Ни разу не видел такого странного поведения». Он оглянулся в ту сторону, где стояли патрульные рейнджеры, тоже зачарованно глядя на дельфиньи гонки. «Нужно раздобыть свет». Над поспешил вдоль береговой кромки, направляясь к солдатам, кели за ним, все больше приходя в волнение. Постовые стояли в том месте, где от реки отделялась небольшая протока. — Капрел Конжер, могу я одолжить ваш фонарь? — спросил Нат. — Это просто дельфины, — произнес другой голос старшего сержанта Костаса. Смуглолицый сержант покосился на них. — Мы-то за ночь уже навидались чертовых тварей. — Правда, о чем это я? Вы же все по ночам дрыхнете, как сурки. Младший рейнджер оказался более сговорчивым. «Держите, доктор Рент», — сказал капрал Конжер, передавая ему фонарь. Над взял фонарь, пробормотав слова благодарности, и пошел вдоль ручья, светя против течения. Дельфины продолжали пребывать, но уже в меньших количествах. Келли видела, как Над слегка расфокусировал луч, направляя его на воду. «Черт!» — выругался он.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 Пенные гребни приближались с пугающей быстротой. «Это еще что?» — спросил капрал Конжер с техасской неспешностью. «В чем там дело?» Выше по реке тишину ночи прорезал свиной визг. Птицы вспорхнули из гнезд. Обезьяны сердито затявкали с просонья. «В чем дело?» — повторил техасец. «Дайте мне свой прибор ночного видения», — потребовал Над. Келли встал у него за спиной. «Что там?» Над вцепился в прибор, поданный рейнджером. «Я пару раз видел, чтобы река вот так пенилась, но не настолько». «Из-за чего это?» — спросила Келли. Над поднес прибор глазам. «Пираньи! Адские голодные!»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 Над пощелкал регулятором расстояния, настраивая окуляры на передний план. Он увидел, как все больше и больше так называемых лягушек выпрыгивали из воды и набрасывались на свиной остров. К ним присоединялись все новые и новые, вылетая высоко на берег, скрываясь в прибрежной листве. У него на глазах из леса выскочила крупная капибара, припуская вдоль скользкого берега.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 Джунгли поднялись из реки и напали на них. Капибара больше не трепыхалась. Разве Келли не упоминала о признаках судорог у исследованного ей тела? Он сорвал себе окуляры. Линия вспененной воды оказалась всего в тридцати ярдах от них. Скорее надо перебираться подальше от реки, от любых водоемов. Сержант Коста схмыкнул. «О чем, черт побери, вы толкуете?» Капрал Конжер забрал свой прибор. «Может, нам стоит прислушаться к доктору?» Что-то вдруг сбило каску капрала набок, влажно плюхнувшись на земь. «Господи Иисусе!» Натан опустил горящий фонарь. В грязи перед ним сидело странное существо, немного оглушенное от удара.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 Костас занес ногу в сапоге и припечатал тварь пяткой, раздавив ее и разбрызгав по берегу потроха. «Уже нет!» Плотной группой они поспешили прочь от реки. Конжир прихрамывал рядом, ощупывая ногу в спецовке. В плотной ткани зияла дыра, а когда солдат поднял руку, Над заметил у него на пальцах кровь.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 «Срочно показаться врачу! Я на доклад капитану!» «Моя аптечка внутри», — сказала Келли. Конжер прислонился к бамбуковой свае. «Сержант, мне что-то нехорошо!» Все взгляды устремились в его сторону. «Перед глазами плывет!» Келли бросилась помогать. Нат увидел, как из его рта потянулись нити слюны.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 Рядовая карера закинула винтовку за спину и наклонилась, чтобы помочь. «Пост не бросать, рядовая!» — рявкнул сержант и повернулся к НАТУ. «Да поддержите же, черт возьми, ноги!» НАТ кинулся вперед и зажал ступни конжира конжера под мышкой. Казалось, в руках у них был вырванный высоковольтный кабель. Тело извивалось и корчилось. «Пошел!»